ЭПИЛОГ Восемь лет спустя. «Ваше Величество, Каролина, Ваше Величество!» На террасу выбежала запыхавшаяся служанка. «Ее высочество уже прибыло! Злая!» Служанка Юрка сбежала за колонну. Я подхватила кувшин с розовым соком и наполнила приготовленную чашку. Леди Лифлан Йольская удивленно смотрела на меня. «Вылите на нее!» Рука с каталогом мелко задрожала. «Ага», — пошутила я. На террасу, сердито стуча каблуками вылетела принцесса Каролина Вайстальская. «Ты представляешь, что он натворил?» Я сунула ей в руки чашку. В несколько больших глотков кару ее осушила и протянула вновь. Выполнив безмолвную просьбу, я безмятежно поинтересовалась. Что опять натворил Себастьян? «Похитил нашего сына!» Я чуть кувшин не разбила, когда ставила на стол. Модистка испуганно ахнула. «Как похитил!» Выдержав театральную паузу, Кару уже спокойно продолжила. «Спустилась я в портальный зал, чтобы перейти к тебе, как и договаривались, посмотреть на новые модели платьев. Мастер уже выставил координаты, и тут меня посетила умная мысль забрать Михаэля с уроков, пусть поиграет с друзьями. Поднимаюсь в классную, его там нет!» Леди Флан-Йольская принялась нервно обмахиваться каталогом. Кару заметила и полюбопытствовала. «Новый?» «Да». Женщина поспешно отдала свой импровизированный веер. Кару открыла и ткнула на первое же красное платье. Трехмерная иллюзия выросла над листом. Между прочим, идея подобных каталогов принесла мне мировую славу новатора. «И где Михаэль?» Не выдержала я. «Я устроила допрос слугам». Так они держались до последнего, пока Гресток не притащил работника с драконятни. Тот и сдал их всех. Себастьян с Эурикой, этой недоделанной специалисткой по ящерам, потащили моего малыша в горы, смотреть на диких драконов. Реакция подруги забавляла. — Твоему малышу шесть лет, Каро, хватит быть наседкой. А как бы ты отреагировала в подобной ситуации, думая, что твой ребенок на занятиях, а его нет в классной комнате? Подавляя чувство превосходства, улыбнулась. «Я всегда знаю, где мои дети. Вот сейчас у них уроки риторики». Резко замолчала, краем глаза увидев пламенную шевелюру. «Минуточку. Если учитель прохлаждается в саду, то где его ученики?» Я перегнулась через беломраморную ограду террасы. «Лорд Йольский, вы отпустили занятия Алекса и Софи?» Рыжий аферист, оказавшийся отменным учителем, слегка сбился с шага, но продолжил идти дальше, будто не услышав меня. «Ёльский, а ну стой!» — сердито окликнула модистка своего супруга. «Стой, когда с тобой говорит королева!» «Пять минут и тонну нервов спустя мы выяснили, что мои дети — там же, где и ребенок Кару. В аномальных горах любуются полетами драконов весной». Как и Себастьян, жену Николас меня не предупредил о вылазке, и я поклялась, что не прощу. Не прощу так быстро, как обычно. Гуляки вернулись вечером, когда зажглись первые звезды. «Мамочка, смотри, что мы добыли!» Три одинаковых детских выкрика воскресили убитое настроение. Русоволосые черноглазые двойняшки бросились ко мне со своим трофеем. Темненький мальчик в оливковом пижонском плаще к Кару. Я смотрела на два драконьих яйца в деревянной коробке устланной соломой и не знала, что делать, плакать или смеяться, или, быть может, прибить мужа. Сильно сердишься, — виновато поинтересовался Никлас. И так посмотрел своими черными глазами, полными любви, что я окончательно оттаяла. Не могу я злиться на него, ведь знала, кого влюблялась. Нет, не сержусь, только сомневаюсь, не рано ли им заводить своих драконов? Шесть лет все же. Несерьезный возраст. Нет, в самый раз. Дети будут расти вместе со своими драконами. «Умная мысль, только почему вы полетели за яйцами в горы?» спросила о том, что не давала покоя весь день. «В королевской драконять немало вылупившихся недавно ящеров». «Это не то», — отмахнулся супруг. «Дети сами должны добыть себе питомцев». К тому же дикие драконы в несколько раз быстрее родившихся в неволе. Твой зеленый ведь постоянно обгоняет дракона Кару. Кивнула и перевела взгляд на подругу, меревшуюся с мужем. Да, Себастьян прощения у жены так легко не получит, как Николас у меня. Бедный принц. Восемь лет назад ему пришлось постараться, пока он завоевал свою принцессу. Темные они не только коварные, но и бесконечно упрямые и невероятно восхитительные. Точнее, один восхитительный, мой любимый. «Я посмотрела на мужа». Он улыбался, суровый, беспощадный Никлас Форг, силой захвативший власть в Армарии, после исчезновения короля Аурелия, нагонял страх на придворных. Еще бы. Всех приближенных сумасшедшего тирана он безжалостно уничтожил. От карающего темного пламени не ушел никто. Рядом с таким супругом легко быть королевой. Двор молился на меня, считая, что неизвестно откуда взявшаяся девушка стала настоящим спасением от грозного монстра, усмирила его». Почти два года понадобилось Никласу, чтобы показать, что он не только строгий, но и мудрый монарх. Сейчас его не просто уважают, но и в некотором роде любят, как могут любить жестких, но справедливых правителей, заботящихся о процветании страны. «Лина», — позвал Никлас, сбиваясь с пафосного настроя, — «да». Я проводила взглядом двойняшек, потащивших тяжелую добычу к другу. «Я говорил, что люблю тебя». Муж притянул меня к себе. Сегодня еще нет, улыбнулась, предвкушая поцелуй. Я люблю тебя, Лина. Ответное признание я выразила без слов в поцелуе. А восемь лет назад я умерла и попала в другой мир, в тело темной принцессы с дурной репутацией. И если бы мне сказали, что впереди награда за все испытания, а любовь невероятного мужчины, я бы не поверила. Судьба порой кажется чересчур несправедливой и жестокой, и мы ругаем ее за препятствия, которые приходится преодолевать. А ведь часто они предвестники счастья, указатели для очередного поворота на увлекательной дороге под названием «жизнь».